Василий Аксенов. «Сундучок, в котором что-то стучит». Книга вторая. Приключенческий роман для среднего школьного возраста. Серия «Внеклассные чтения». Москва. Астрель. АСТ. Хранитель. 2008 год.